Глава вторая. Сироглазый нахал. Первое, о чем, проснувшись утром, подумала, сколько же всего произошло вчера. Восьмичасовой перелет, письменные экзамены, обращения. Но главное, я поступила, да еще как, став второй в общем рейтинге Академии. Недурно для девушки с севера. Сегодня предстояло сделать многое. купить кое-что из одежды, все принадлежности для учебы, распаковать багаж, его Найк, как оказалось, оставил у двери, привязав простеньким заклинанием. Втаскивая сумку в комнату, я поразилась, как только волокла эту тяжесть в одиночку, потом умылась освежающей холодной водой, надела второе и единственное летнее платье и достала из сумки небольшую, накрепко завернутую в бумагу, шкатулку. Возможно, оставлять ее в комнате было не лучшим решением, но и таскать с собой не вариант. А если кто-нибудь случайно увидит? Шкатулка до сих пор пахла свежим деревом, несмотря на то, что ей было почти 18 лет. Простая, светлая, с незамысловатой резьбой на крышке. Мама говорила, эту шкатулку сделал ей отец в один из долгих северных вечеров. Он любил что-то мастерить, говорил, это успокаивало. «Шкатулка — всё, что у нас от него осталось. И мамины украшения, которые теперь стали моими. Серёжки из горного хрусталя болтались у меня в ушах. А вот остальную часть комплекта — кольцо с крупным камнем и длинную золотую цепочку — я хранила в шкатулке. Они всё равно смотрелись на тощей бледной девице глупо. Но было там ещё кое-что, о чём я предпочитала не думать, но хранила пуще всего, что имела — Небольшой прозрачный кристалл на простом бархатном шнурке с массивной серебряной застежкой. Шнурок был мне немного длинноват, так что камень надежно скрывался под платьем. Я ощутила его прохладу и поежилась. Будь моя воля, не прикоснулась бы ни за какие блага. Но так безопаснее, не хватало еще оставить его в комнате. Шкатулку я убрала в самый дальний угол шкафа, завернув в теплый свитер. Он мне еще долго не понадобится, а может и вообще не придется надеть. Здесь, говорят, зимы очень мягкие, теплые. Снег, конечно, идет, но что для меня, выросшие в краю вечных льдов, легкая поземка. Так, ерунда. Интересно еще, как я драконом себя поведу. Вчера все прошло неплохо, но стоит показаться драконьему лекарю, может, выпишет какие-нибудь витамины». Кстати, о витаминах. После северного климата лесной кажется мне жарким южным городом. И кожа, не привыкшая к солнцу, может серьезно пострадать. Забавно распорядился в На севере острая нехватка солнечного света. И в то же время он такой яркий, что можно повредить глаза. А здесь на солнце можно смотреть в очках. Но на коже после длительного пребывания остаются ожоги. Пришлось натереться специальным кремом, приобретённым ещё в столице плато. Он приятно пах мятой и освежал. Покончив с утренним туалетом, я, не забыв прихватить якобы уже пришедшие магической почтой маме на разрешение, отправилась на завтрак. Утром пансион выглядел куда более оживлённым. Снизу доносились звуки кухни, гомон посетителей. Из-за закрытых дверей комнат раздавались то плеск воды, то смех. «В окна, располагавшиеся в двух концах коридора, бил яркий утренний свет. Я даже замедлила шаг, наслаждаясь этой действительно домашней и уютной атмосферой. Именно здесь мне предстоит провести ближайший год». «Леди Дракон!» «Я сначала услышала голос и только спустя несколько секунд поняла, кому он принадлежит. Этот парень не страдал неуверенностью в себе». коридор он вышел в одних черных тренировочных штанах и теперь стоял, лениво опершися косяк, и рассматривал меня как неведомую зверушку. Лицо с высокими скулами, темные волосы были подстрижены коротко, на одном плече замысловатая татуировка. Хм, вполне симпатичный. Доброе утро! Ссориться я ни с кем не собиралась, хотя его «Леди Дракон», сказано чуть насмешливым тоном, «Во мне такое желание вызвало. Меня зовут Вилл, а вас Клей!» «Ах, вот оно что!» Первый в рейтинге решил познакомиться со вторым звеном в цепочке. «Я видела твое имя в рейтинге», — улыбнулась я. «Ты молодец!» «Ага!» — он отчего-то поморщился. «А ну-ка, иди сюда!» Я не удержалась и удивленно подняла одну бровь. «Давай будем друг друга уважать, ладно, Клей?» и не ну-ка иди сюда а вил ты не могла бы подойти вил ты не могла бы подойти прилежно повторил клей и зачем-то добавил в мою комнату не могла бы отрезала я и повернулась чтобы выйти к лестнице ничего хорошего от этой встречи ждать явно не стоило лучше уж дружить прости выше с неудачниками типа найка который впрочем порядочнее многих звезд «Эй!» — донёсся до меня возмущённый голос Клея. Я торжествующе улыбнулась, забыв о главном. Улыбаться, а уж тем более торжествующе, стоит лишь тогда, когда битва выиграна, а я даже с поля боя ещё не убралась. Клей не зря поступил на факультет погонщиков. Он в два счёта догнал меня, с силой, кажущейся невероятной для не слишком крупного парня, повернул к себе лицом и... поцеловал. Без особых эмоций, просто на пару секунд прижался к губам, зажав меня у стены. А когда оторвался, расплылся в улыбке. «Мне нельзя отказывать, Вил. Намеренно сделав ударение на моем имени и, как ни в чем не бывало, ушел к себе. А глаза у него были совсем не серые, а зеленые. Сколько я так стояла, не знаю точно. Может, минуту, может, больше. Очнулась только, когда ощутила, что к груди будто приложили что-то очень горячее. Причувствуя беду, я, преисполненная подозрениями, достала кулон и ахнула. В самом его сердце клубился ярко-голубой туман. Небольшой комочек вращался, постепенно окрашивая прозрачный кристалл. Смотрелось, конечно, красиво, но что это значило? Сейчас от кулона тянула магии с невероятной силой. «Что же ты такое, таинственный кулон, из-за которого я оказалась здесь?» «Ну все. Я даже подпрыгнула. Так внезапно появилась передо мной немного полная светловолосая девчонка со смешной короткой стрижкой. «Ты разозлила Клея. Берегись теперь!» «Это чего это?» Я машинально вытерла губы и быстро спрятала украшение. «Он вообще нормальный?» «Нормальный!» — подтвердила девчонка. «Просто самовлюбленный!» «Ну и вообще, да, у нас сероглазому не отказывают». «А ты его откуда знаешь?» «Да, мы в школе учились вместе. Он лучший». Светловолосая вздохнула. Я, наконец, отлепилась от стены и сделала несколько шагов в сторону лестницы. «А он всех так встречает. Только симпатичных. А тебя еще и потому, что ты едва не обошла его на экзаменах. Я слышала, он назвал тебя «Леди Дракон». «А тебе вся Академия, — говорит. Неудивительно, что Клей тебя приметил. Может, даже поспорил, что соблазнит тебя к концу семестра». «Мне уже не нравится этот Клей», — пробормотала я. Внизу в обеденном зале было полно народу, и только один столик оставался свободным, на нем стояли две тарелки с салатом и две кружки с компотом. «Я попросила хозяйку накрыть нам вместе. Ты не против?» — поинтересовалась незнакомка. «Кстати, я Элис». «Отличная идея поселиться у домашних. Я давно мечтала съехать от родителей, а вчера, как узнала, что тут будет жить много наших, тоже решилась. Так вот, о Клее. С ним лучше, конечно, дружить, но у вас вряд ли это получится. Ты интересный экземпляр. Он будет тебя доставать». Я пожала плечами и принялась за еду. Не хватало еще думать о каком-то заносчивом парне. «Будет лезть, пожалуй, с на него госпожи домашней», — сказала я Элис. В зал вошел какой-то бродяга в лохмотьях. Я заметила, как закатила глаза хозяйка, но от разрезания хлеба не оторвалась. Бродяга подходил к столикам и что-то говорил сидящим. Большинство просто отворачивались или отмахивались от него. «Не надейся на это!» Меж тем Элис продолжала щебетать. «Никто не будет связываться ни с Сероглазом, ни с его родителями. Его отец — судья!» один из самых влиятельных людей в лесном. Так что я не советую с Клеем осложнять отношения». «И что ты мне предлагаешь?» Аппетит резко пропал. «Он повел себя как полный идиот. Мне что, терпеть?» «Удовлетвори его любопытство», – пожала плечами девушка. «Сходи на свидание. Сделай вид, что ты на него запала». И он быстро потеряет к тебе интерес. На Клея из-за денег его семьи и из-за его таланта многие вешаются». Я даже рот открыла от такого предложения. Простая она была, это Элис. И как все-таки нравы лесного отличались от нравов снежного плато. Там и вместе нельзя было пройти без того, чтобы тебе не навязали случайного попутчика в женихи. А здесь Элис свободно рассуждала о том, чтобы завести интрижку и тем самым заслужить безразличие Сероглазого. Бродяга подошел к нашему столику. Покайтесь, леди, пока есть возможность, раскайтесь возле, что совершили. Элис поперхнулась компотом и принялась кашлять. Прямо сейчас? А можно я салат доем?» — Хмыкнула я. Бродяга непонимающе на меня уставился, и в этот же момент до нас донесся голос госпожи домашней: «Эйд, хватит, за работу, парень, пока не схлопотал». Тут уж настал мой черед делать изумленное лицо. Простите, улыбнулся бродяга. «Меня Эйд зовут. Я здесь работаю. Просто через три дня у меня экзамен в театральную школу. Репетирую вот. Я пророк-мученик. Он всем предсказывал расплату за зло пришествия черного дракона, а его убили. Конечно, он был психом, но воистину человеческая жестокость не знает границ». «Эйд!» — уже зло рявкнула госпожа домашняя. И актер поспешил скрыться за неприметной дверкой, ведущей в подсобные помещения. Я только покачала головой и вернулась к салату. «У вас все по-другому, да?» спросила Элис. «Ну, это вообще как другой мир. Не скажу, что он нравится мне больше, правда. Дома как-то привычнее, но дома негде учиться, к сожалению». «Ты такая бледная!» Элис даже пощупала мою руку. «Впервые вижу такую светлую кожу!» «Север! А волосы у нас черные!» Я распустила маленький хвостик. Волосы я стригла примерно до плеч, чтобы не было проблем с мытьем и расчесыванием. И теперь заметно отличалась от местных длинноволосых девушек, преимущественно шатенок. В общем, затеряться не получится. И способности-то у меня уникальные, и внешность необычная, и с местной звездой я уже поругалась. Я еще немножко пожалела себя и успокоилась. Пока что все складывалось как нельзя лучше. Я поступила. Нашла хорошее жилье. Теперь первоочередные задачи. Выглядеть в первый день учебы не хуже других. Наладить быт. Пережить первые занятия, не провалиться сразу и познакомиться с этим легендарным медным, просто чтобы разведать обстановку и узнать, что он за человек. Сначала оценить ситуацию, а потом можно и в ученицы напроситься. Я слышала, он берет студентов, чьи имена в списках лучших стоят не один месяц. А с этим сероглазом я разберусь. В конце концов, в лесном есть законы, и даже парни, чьи родители работают в суде, обязаны их уважать. В город я выбралась ближе к обеду. Элис сказала, в это время народу немного поменьше. С утра все хозяева таверн и мелкие торговцы бегут скупать провизию. И хотя мне нужна была одежда, не хотелось толкаться. Одного я не учла. После сытного и вкусного обеда жара заставляла меня клевать носом. Но все же, когда я вошла на территорию рынка, сон как рукой сняла. Я привыкла к тому, что на плато, где и летом не жарко, магазины и лавки располагались в добротных тёплых зданиях. Обычно торговец держал лавку на первом этаже, а на втором жил сам с семьёй. В лесном всё было по-другому. Здесь, под открытым небом, на огромной площади раскинулся рынок. А вокруг него располагались магазины-домики с яркими табличками. Кое-где я даже заметила ряженых зазывал. Картина солнечного лесного, пестрого и веселого заставила меня улыбнуться. Торговцев одежды я заметила сразу. У тех, что торговали туалетами для дам, на вывесках была нарисована маленькая красная шляпка. Причем магазинчики, что располагались под открытым небом, были явно попроще, а те, что в зданиях, для клиентов при деньгах. В один из них я и отправилась, решив, что с рынка пару вещей все же прикуплю, но для прогулок и домашней носки. А для академии все же стоит приобрести что-то более качественное и статусное. Встречают ведь по одежке, нравится мне это или нет. Да, и в деньгах пока недостатка нет, а появится не проблема, найду работу. В магазине было прохладно. Я почувствовала приятный магический ветерок и вдохнула полной грудью. «Пыльный и тёплый воздух лесного был мне непривычен. Наверное, потребуется месяцы, чтобы я немного обжилась здесь. Ещё впереди многочисленные простуды, об этом меня предупреждали лекари. Организм не может сразу осознать перемены климата и наверняка будет бунтовать. «Здравствуйте!» – ко мне вышла миловидная женщина в длинном светлом платье. «Могу я вам помочь?» «Да, я только что приехала в лесной, и мне нужна одежда». «Понимаю». Она вдруг замялась, оглядывая меня, и я спохватилась. «О, не волнуйтесь, я могу заплатить. Я приехала с севера, у нас там малолетние и межсезонной одежды». «Нет-нет», — сверкнула идеально ровными зубами женщина. «Я совершенно не об этом. Вы довольно худенькая и невысокая. Мы попробуем вам что-нибудь подобрать из готового, но некоторые вещи всё-таки придётся шить». «Все наши платья ориентированы на девушек лесного, а они, хозяйка магазина снова улыбнулась, будут повыше и покрупнее. Так широкие рукава и длинные юбки вам не пойдут. Не стоит уродовать собственную внешность, тем более если она достаточно интересная. А вот брюки...» Что-то бормоча женщина удалилась в соседний зал и уже оттуда позвала. «Проходите, как вас зовут?» Вил представилась я. Вил Иниевая». «Очень хорошо, вил Вот попробуйте несколько вариантов. На небольшой чёрный диван упали чехлы с нарядами. Примерьте и посмотрите. Это не слишком официально, но и не вульгарно. Подойдёт для посещения занятий, дневных прогулок и работы. Для неформальных мероприятий я вам сейчас тоже что-нибудь подберу. И только нарядные платья придётся шить. На вечернем экономить нельзя. Вы где учитесь? В драконьей академии». Женщина кивнула, продолжив. Значит, из мероприятий в этом году зимний бал и, конечно, летний, совмещенный с выпускным. На зимний бал и летний нужны разные платья. На зиму идут более строгие фасоны и более плотные ткани. Их привезут попозже. Предлагаю вам подойти через месяц или два. А вот лето и ранняя осень – самая пора для шифона и хлопка. Я сниму мерки. Она суетилась вокруг меня еще минут 30. Замеряла, рисовала, что-то записывала, потом сложила всю отобранную одежду в сверток и пообещала отправить с курьером. За 20 золотых мне достались две пары брюк, два платья, несколько рубашек, корсет, две пары симпатичных и удобных туфель, а также нижнее белье и забавная оранжевая пижама. Мне нравились яркие вещи. На севере очень мало красок. Из магазина я вышла уставшая, но удовлетворенная результатом. Шить платья обязались за месяц ввиду большого количества заказов перед учебным годом. Недостатка в одежде на первое время не будет, а теплые вещи и другие нужные мелочи я подкуплю постепенно. Ох, чувствую, если вдруг придется переезжать, одним чемоданом никак не обойтись. Я настолько погрузилась в собственные мысли, что не заметила мужчину, идущего мне навстречу. Задела его плечом и охнула, потому что удар получился сильным. «Простите», — сказали мы хором. Мужчина оказался Карл Медный. При поступлении я так волновалась, что почти не обратила внимания на его внешность. Зато сейчас сумела рассмотреть во всех подробностях. Высокий, широкоплечий, наверняка пользуется популярностью у женщин. «Понимаю, почему». «Нет, не время об этом думать. Не время!» Тёмные волосы магистра на свету действительно чуть отливали рыжиной. Образ завершали лёгкая небритость, хлопковые брюки тёмно-синего цвета и свободная рубашка. «Вы, Вил, верно? Он меня узнал. Девушка-дракон. «Здравствуйте, господин Медный». Я старалась рассматривать его, не привлекая внимания, и искать во внешности что-то, ну, даже не знаю, необычное, знакомое. «Поздравляю с поступлением», — сказал Карл. «Вы молодец. Никогда не видел девушек-драконов. Ходят разные слухи. И о том, что это чисто мужская способность, и о том, что девушки не могут справиться с ипостасью и погибают, и о том, что магия у девушек другая. А вы молодец. Вы особенная». «А сами вы что об этом думаете?» – не удержалась я и спросила. «Думаю, что просто далеко не у всех девушек талант раскрывается. Вы меньше парней тянетесь к магии, меньше практикуете, соответственно, меньше стремитесь к власти над собственной природой. Обратничество – трудный дар. Вот и выходит, что преимущественно им обладают мужчины. Здесь нет ничего сверхъестественного. А кто ваши родители?» А «Мама и папа, они, — я замялась, — владеют землей на плато». Занимаются всем понемножку. «Они оборотни? Хоть один. Папа-оборотень!» Я улыбнулась. Карл задумчиво уставился куда-то вдаль. «Что ж, тогда вы приятное исключение». Обычно дочери оборотней магии драконов не обладают. Иногда в семье обычных магов рождается оборотень. Знаете, ведь существует целая теория, согласно которой через несколько сотен лет все жители нашего мира будут оборотнями. Представьте, маг, родившийся у оборотня, не может быть не оборотнем. А в семье обычных магов после рождения оборотня начинается династия оборотней драконов. Я расскажу подробнее на лекциях. Это самая распространённая теория развития. Здорово. Вы мне извините, скоро придёт курьер, мне следует быть дома. Я постаралась как можно вежливее улыбнуться. Конечно. До встречи на занятиях. Вил И хотела уже было уйти, как Медный вдруг спохватился. Ах, да, совсем забыл. Если будет переизбыток энергии, или нужно будет позаниматься, или просто тоска нападет. недалеко от Академии за городом есть площадка для драконов. На улицах драконам находиться запрещено, в общественных местах тоже, а в домах крайне мало места. Так что, думаю, вам будет полезно иногда полетать или просто поваляться на солнышке. «Спасибо!» — уже искренне поблагодарила я. Это и впрямь ценная информация. У нас на плато ограничений по ипостасям не было. Кем хочешь, тем и барахтайся в сугробах. Хоть драконом, хоть человеком. Лесной, более пригодный для жизни и, как следствие, более заселённый, имел правило строже. И невозможность превращаться на улицы меня несколько угнетала. Площадка подобные вопросы решала. Поспешив домой, я совсем забыла о проблеме, настигшей меня утром. За несколько лет, что провела в изоляции, я отвыкла быть самостоятельной и, как ребенок, радовалась новым покупкам и новым знакомствам. Но только не с Клеем Сероглазым. Он поджидал меня за углом дома в самом начале улицы. Схватил за руку и прислонил к стене, уперев руки по обеим сторонам от моей головы, чтобы сбежать не смогла. Я сразу же напряглась, ожидая гадостей. «Брось!» — вдруг вполне приятно улыбнулся Клей. «Не злись. У нас не очень получилось знакомство, но я надеюсь, мы ситуацию поправим, да?» «Это как это?» — подобный разговор обескураживал. «Вот только верилось мне в эту сладкую улыбку и не менее сладкие слова слабо. Первое впечатление, конечно, бывает обманчивым, но не в случае с этим Клеем. Давай познакомимся поближе, с чистого листа, так сказать, наедине». «Поговорим, поужинаем, может, станем друзьями, нам надо держаться вместе, да и все равно скоро будет распределение по командам». «Что?» — не поняла я. «Эксперимент медного. Теперь делить нас на команды «Погонщик-зрячий дракон» будут после первого курса. Здорово будет организовать команду лучших, как думаешь?» э, -э явно где-то подвох». Да и не хотелось мне, если уж быть честной, создавать команду с сероглазым. «В общем, жду тебя в восемь у меня. Закажу ужин, посидим, побеседуем». Его глаза странно сверкнули. «И уладим все недоразумения, что у нас возникли». С этими словами парень убрал руки и, хмыкнув, пошел куда-то прочь, в противоположную от пансиона сторону. Прошло несколько минут, прежде чем я опомнилась от шока — и сделала несколько шагов. «Что за бред?» — сказала самой себе. В намерение Сероглазова познакомиться и загладить вино за произошедшее утром не верилось. Он себя во всей красе уже показал. А приглашение прийти к нему в комнату? Я не специалист в таких вопросах. Но логичнее было бы пригласить девушку, перед которой хочешь извиниться, на прогулку или в ресторацию. но никак не к себе в комнату». И, к слову, Клей так и не извинился. «То есть что, он вообще не считает себя ни в чем виноватым? Да упаси меня выше от таких знакомств». В обеденном зале пансиона было тихо. После обеда народ уже разошелся. До ужина еще оставалось немного времени. И хозяйка как раз раскладывала по вазочкам хлеб, а с кухни доносились аппетитные запахи. «Вам может помочь?» спросила я. За угловым столиком сидела Элис и что-то черкала на листах бумаги. «Нет, Вил, ты платишь за проживание и питание, а не наоборот. Хотя, может, хочешь скидку за помощь?» Я чуть-чуть поморщилась. «Да нет, вообще-то скидок не нужно. Просто решила помочь. Вдруг надо? Отдохни. Я лучше тебе чего-нибудь прохладного налью». Я не стала отказываться от большого стакана холодного морса и с удовольствием его выпила. «Не хочешь пойти позагорать?» — вдруг спросила Элис, подняв голову. «На крыше есть оборудованное местечко». «И правда», — подала голос госпожа домашняя, «идите, девчонки, ловите солнышко, пока есть». На крыше я закусила губу. Попыталась прогнать идею, плохую идею, способную укнуться мне очень серьезными неприятностями, на такую привлекательную, манящую, и... Пошли! «Только к ужину не опоздайте!» — крикнула нам вслед госпожа домашняя, когда мы выходили. «Я есть не пойду. Меня пригласили вечером поужинать в другом месте», — сказала я Элис. «Кто?» Мы поднялись на второй этаж, и в конце коридора я обнаружила люк, которого раньше не заметила. Вероятно, он и вел на крышу. «Клей!» Элли спустила верёвочную лестницу и замерла. «Клей? Вил тебе нельзя идти! Почему это?» Вил Клей! Куда он тебя пригласил?» «В свою комнату!» Я всё ещё делала вид, что не понимаю, чего этому парню нужно. «О!» Клей приглашает на ужин в комнату только с одной целью. И это не ужин, не знакомство, не беседы. «Жаль!» Я преувеличенно трагически вздохнула, потому что я очень люблю покушать, как и все драконы. О, нет! Спустя несколько часов, когда мы уже позагорали, все же спустились поужинать и вернулись на крышу с книгами. Больно уж вид чудесный открывался, протянула Элис. В ее глазах плескался страх. Нет, нет, нет, Добрось! Да я отмахнулась и продолжила расстегивать платье. Никто не увидит, все еще едят. На улицах действительно было совсем мало народу. И уж тем более никто не смотрел на крышу пансиона, где я и раздевалась. Я не об этом. Не делай вид, что не понимаешь. Он тебя убьет. Не убьет. Мне пора на ужин. Вил, сумасшедшая. Точно, хмыкнула я, бросила платье на скамью и начала оборот. Как всегда, вокруг завертелся рой снежинок. Элис отступила, прикрыв рукой глаза. Я постаралась провести все как можно быстрее, чтобы никто не заметил на крыше дракона. Ледяного, небольшого и симпатичного. Поняв, что обращение окончено, я принюхалась и потянулась. Расправила крылья, чтобы сложить поудобнее. "Вил, одумайся!» — продолжала Элис. «Сероглазый тебе, не по зубам! Думаешь?» Я обнажила длинные ледяные клыки. «Всё!» — окончательно пала духом девушка. «Это конец!» Я её уже не слушала. Подошла к краешку крыши, свесила голову и начала отсчитывать окна. Моё было крайним, а окно Клея должно было располагаться совсем рядом. «Выше, храни жару!» Благодаря тому, что в середине августа установилась нереальная жара, почти все держали окна распахнутыми настежь. Наш принц погонщиков не был исключением. Каменный декор здания позволял мне цепляться лапами и вполне комфортно ползти по стене. Перед окном Клея я остановилась и заглянула внутрь. Конечно, рассматривать комнату в перевернутом виде было неудобно, но все нужное я углядеть успела. Стол господин Сероглазый накрыл шикарный. И фрукты там были, и рыбка какая-то, и у меня даже дыхание перехватило горячее мясо с углей. Как я соскучилась по мясу, приготовленному на открытом огне, сочному, чуть подгоревшему, со специями. Ммм, вкуснятина! Но больше всего на столе было выпивки, вино, медовуха и небольшая пузатая бутылочка фирменного рома из подземного. Основательно подготовился, ничего не скажешь. На знакомство с девушкой притащить столько спиртного еще догадаться нужно. Но зато мясо-то как пахнет. Нет, все, хватит выжидать, пора идти на свидание. Ну или ползти. Готова поспорить, к Клей еще никто не вползал в комнату через окно и на четырех лапах. Я ткнулась носом в окно, распахнув его окончательно, и звук привлек внимание парня. э э Он застыл, как громом пораженный. Еще не успел или не собирался надеть рубашку, а волосы блестели от влаги. «Привет!» — мурлыкнула я. Правда, больше получился рык какой-то. «Погоди!» – пришел в себя парень. «Стой!» Но я уже протискивалась в окно. «Нет, Вил, Плохой дракон! Плохой? Фу! Фас! Ой, то есть брысь!» А вот за брысь сероглазый получил мой недовольный взгляд и даже отступил на пару шагов, но потом снова ринулся в бой. «Плохой дракон!» – я сказал. А плохой дракон и не думал спорить. Пристроил хвост и э, задницу на кровати парня, чуток попрыгал, А потом потянулся к мясу. Вил, ты должна быть человеком!» «Нет!» Я заглотила один кусочек и довольно зажмурилась. «В меня так влезет больше!» Оценила объем тарелки и сунула туда морду уже наглее. А когда с мясом, кстати, пересоленным, было покончено, вновь обратила внимание на Клея. Тот стоял то ли в бешенстве, то ли в ужасе, явно собирался орать. «То есть ты со мной ужинать не будешь?» уточнила я. «Ты вылетишь из академии еще до окончания первого семестра!» процедил он сквозь зубы. «Ну ладно», вздохнула я. «Не хочешь знакомиться? Не надо!» Сползла на пол и потопала к дверям, все же сложив крылья, чтобы ничего не сломать. У столика со спиртным остановилась. «О, вкусняшка!» На заманчиво открытой бутылочке отражались закатные блики. Она была так привлекательна, так красиво... что я не удержалась, захватила губами, задрала голову так, чтобы жидкость потекла в горло и выхлебала всю буквально за минуту со смешным звуком, аккуратно поставила на пол, расплылась, что для дракона крайне странно, в улыбке, и дыхнула. Клей отшатнулся и плюхнулся задом на стул. Делать мне больше в его спальне было нечего. Урок он, думаю, усвоил. Посему я гордо продефилировала в коридор, а оттуда уже к себе. Хорошо, что предварительно оставила дверь открытой. И только когда щелкнул замок, а повернуть его носом оказалось крайне неудобно, я начала обращаться в человека. Кто его знает, что в голову взбредет этому сероглазому. Но ломиться ко мне он точно не посмеет. Мелькнула перед сном нехорошая мысль, что, может, не стоило ломать комедию, а проще было игнорировать парня». Но я тут же загнала ее обратно. Он просто слишком избалован. Наверняка я не первая, кто дал ему отпор. Да и, собственно, что я сделала? Не унижала его прилюдно, не портила его вещи, не причинила ему вреда. Просто немножко пошутила. Ведь верно.